Она направилась на запад по дороге, ведущей вверх по пологому склону между двумя мощными зданиями викторианской эпохи. Первое здание тюрьмы с пятью корпусами, отходящими от центра, как лучи звезды, и с большим световым куполом. Потом здание окружной больницы с весьма изысканной кирпичной кладкой. Проходить мимо этих двух учреждений было всё равно что прощаться с последними аванпостами цивилизации, так, по крайней мере, ей показалось. И окунуться в места неведомые, где не исключено кончается нормальная жизнь и где можно бесследно пропасть, если что-то пойдёт не так. Скоро оба здания исчезли из виду, и узенькая дорога резко вильнула вправо, как было написано на карте военного геодезического управления Великобритании. которой Валя взяла у хозяйки. Дорога эта была построена ещё риблеными. По обеим сторонам протянулись бескрайние поля. Валя лед зашагала вперёд, и последние дома скоро остались далеко позади. С левой стороны дороги раскинулся фруктовый сад с ровными рядами деревьев, ветки которых гнулись под тяжестью ещё не созревших яблок. Ну вот, ничего такого страшного здесь нет. С правой стороны дороги поле для гольфа, было еще около восьми утра, не больше. А там уже, ударяя клюшками по мячу, бродили мужчины в шляпах с низкими тульями, рубашках и широких спортивных брюках для гольфа. Благодаря их присутствию окружающая местность казалась совсем мирной. После плавного поворота древнеримская дорога, как видимо и задумали ее строители, пошла прямо, а потом С одной стороны её простирались поля, а с другой стеной стоял лес. Мимо промчался автомобиль, прогудев ей дружелюбное приветствие. Скорее всего, он направлялся в сторону Харли-Маунт, поскольку больше в том направлении было мало чего интересного. Оставаясь на дороге, Валет чувствовала себя в большей безопасности. Здесь, на виду людей, можно было расслабиться, снять напряжение, и спокойно наслаждаться солнышком, лучи которого ласкали ей руки, любоваться стрижами, стремительно проносившимися в небе над её головой, слушать мирный рокот тракторов вдалеке. Стояла тишина, хотя воздух был полон множества всяких звуков. Валет замурлыкала какую-то песенку и тут вспомнила, что ещё не завтракала. Лёгкий завтрак она прихватила с собой, он лежал в рюкзаке. Так что в любое время можно будет перекусить. Так прошёл час, потом от дороги влево отделилась покрытая гравием дорожка поуже, ведущая к памятнику. Валет пошла по ней. Там у холма уже стоял обогнавший её автомобиль. За ним вверх по склону ушла тропинка, и холм венчало причудливое сооружение, которое и называлось Farleigh Mount. Странное это было сооружение. Оно выглядело как четырёхугольная пирамида высотой 25 футов, с гладкими белыми стенами, и в каждой стене был небольшой придел с арочной дверью. В общем, что-то похожее на маленькую уэльслянскую часовинку. Примечание: Джон Эсли, английский протестантский проповедник и основатель методизма. Конец примечания. Рядом с этим строением стояла семейная пара двоих детишек с весёлыми криками и хохотом пытались вскарабкаться вверх по наклонным стенкам. Сначала Валит решила пройти мимо этого сооружения. Присутствие посторонних людей могло разрушить очарование, охватившее её здесь. Но пирамида, казалось, с некой таинственной силой притягивала к себе, и Валит не в силах была ей противиться. Неожиданно для себя самой, Валит двинулась вверх по тропинке. Большой диск на монументе напомнил ей о разговоре, который был у неё с Джильдой и Артуром возле собора. Кто-то из них сказал, что сооружение Фарли Маунт было построено в память о лошади. Дело в том, что построивший его в XVIII веке человек во время охоты на лис вместе с лошадью упал в меловой карьер. Их хозяйны лошадь остались живы, а лошадь дали новое имя. Берегись Милового карьера. На следующий год эта лошадка победила на скачках, и вот тогда, гордый её победой хозяин, построил в её честь эту пирамиду. Вали улыбнулась. Отцу и братьям очень понравилось бы эта нелепая история. Интересно, бывали ли они когда-нибудь здесь, подумала она. Вали зашла на вершину холма и подошла к паре. Чудесный сегодня денёк, сказал мужчина. Да, ответила Вэлит. Она гляделась. Вокруг расстилалась холмистая местность, окрашенная в несметное множество самых разных оттенков зелёного, жёлтого и коричневого цвета, а мгла яркими солнечными лучами. Сельская местность Англии поистине изумительна. Но в августе уже ощущался конец лета. Переливающиеся волны жаркого воздуха над самой землёй, знаное солнце без ветра, Желтеющие сенакосные или засеянной пшеницей и ячменём поля, группы деревьев, зелёные листья которых уже начинали бледнеть. Растительность всё ещё пышная, но уже остро чувствовалось, что скоро осень. Август месяц, когда лето уходит. Совсем не то, что в июле, когда оно в самом разгаре и мир природы полон жизни и радости. Август уже окрашен некой меланхолией, которая в сентябре становится ещё глубже. Впрочем, Валя предпочитала октябрь, когда с деревьев падают листья, воздух становится по-настоящему холодным и свежим, как говорится, бодрит, и природа смиренно покоряется судьбе и не пытается больше оглядываться назад. В тёплые дни бабье лето